Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. Мы с Мэриан были новичками в группе молодых супругов, занимающихся в воскресной школе. Группа состояла из 50 супружеских пар, которые носили табличку с именами на груди и вырабатывали собственный взгляд на мир. Во время короткого перерыва на кофе, когда представилась возможность пообщаться, мы попытались поближе познакомиться с этими людьми. Я подошёл к двум молодым городским интеллектуалам, ведущим оживлённую теологическую дискуссию за пластиковыми чашками кофе. Тебе не кажется, что Павел руководствуется принципами эпистемологии, а по крайней мере, отчасти, спросил один. Только если ты рассматриваешь вопросы эпистемологии в свете основных принципов, ответил другой. Но я говорю не о специфике основных принципов. Ты не можешь игнорировать специфику Нет, ни в коем случае. Думаю, Павел хотел дать общее, хорошо структурированное представление. В противном случае вся тенденция становится проблематичной. Мы дистанцируем предопределение от свободы воли. Но мы должны дистанцировать первое от второго. Вот о чём я говорю. Следует ли мне поздороваться или таким образом я прерву дискуссию? Стоит ли подождать, пока они заметят меня? Стоит ли мне прилепить табличку с именем на лоб? Они так и не заметили меня и не сделали ни одной достаточно длинной паузы, чтобы я успел вставить слово. Они просто продолжали дискуссию, говоря на языке пастора Хариса и не обращая внимания на моё присутствие. Вероятно, мне следует выучить словарь философских терминов. Вероятно, мне следует зачесать волосы назад и надеть белые туфли и белый ремень. Мэриан пыталась вступить в разговор, который вели три молодые дамы. Ну, иногда я шлёпаю её по попке. сказала одна. Но ты говоришь о суровых мерах физического воздействия. Вторая покачала головой. Но ведь приходится иметь дело с духом непокорности, наказание должно быть действенным. Я пробовала давать персики, но у Джейми от них понос, сказала третья. Приходится часто менять пелёнки. Попробуй горошек, сказала первая. Бадди любит горошек, но Джейми ненавидит горошек. Вторая женщина встepпинулась. Ага, ага, дух непокорности с ним надо бороться. Мэриан решила, что встревать в разговоры и представляться будет невежливо. Здесь разговаривали о детях, а не о гидравлических клапанах и муфтах. В любом случае никто не поинтересовался, кто она такая. Мы с Мэриан встретились у стойки с закусками и взяли по булочке. Знаешь, сказала одна женщина своей подруге, Я не могу рассказать тебе подробности, иначе слова материализуются. Думаю, всё зависит от формулировки. Мы направились к нашим местам. Как часто вы занимаетесь сексом? спросил Майлс Ньюбери другую молодую пару, когда мы проходили мимо. Он мог бы быть врачом, спрашивающим пациентов, как часто у них бывает стул. Принять участие в разговоре здесь было трудновато. новые могли принять участие в какой-нибудь программе. В раме жизни было много программ, которые планировались в высших инстанциях и осуществлялись под руководством последних. И каждая программа или род занятий обязательно обозначались каким-нибудь графическим символом. Для утреннего служения таковым являлось изображение восходящего солнца и маленького Y-образного человечка, славящего бога. Эмблемой вечернего служения, проводившегося по средам, была длинная извилистая тропа посредине и по обоим концам которой возвышались сияющие горы. Группа молодых супругов имела эмблему в виде Y-образного отца игриобразные матери и маленьких игриобразных детей. Каждый класс воскресной школы, каждый род занятий, каждая возрастная группы имели свою эмблему. У группы молодых супругов была собственная программа под названием Вечера христианского общества молодых супругов. Раз в месяц кто-то из руководства церкви просматривал наши личные карточки и разбивал класс на группы по пять пар в каждой. Тогда члены каждой группы собирались вместе для дружеского общения, обедали, играли в мини-гольф или занимались ещё чем-нибудь в зависимости от решения руководящего лица. Мы все носили футболки с шикарной эмблемой Общества молодых супругов на груди и словами: "Старайтесь сохранить единство духа в союзе мира". Послание к Ефесянам 4:3 на спине. В следующем месяце кто-то снова передосовывал наши личные карточки, и мы никогда не общались с одними и теми же людьми дважды. Если послушать Майлза Ньюбери, это делалось с целью укрепить нашу связь с телом Христовым. Мы мирились с этим, гоняли по полю разноцветные мячи для гольфа и вели поверхностные разговоры с малознакомыми людьми, всё время пытаясь отделаться от внушаемой сатаной мысли, что церковь выбирает нам друзей. Мне действительно потребовалось много времени, чтобы понять, что церковь не нуждается в моей помощи и не желает принимать её от меня. Все известные мне церкви всегда нуждались в услугах своих прихожан, будь то учителя воскресной школы, добровольцы, убирающие здание раз в месяц или просто помощники, приветствующие в вестибюле прибывающих на служение, прихожане, раздающие листовки с информацией. Я хотел служить людям, делать всё должным образом, смириться, и быть полезным хоть где-нибудь, хоть кому-нибудь. У нас есть штат квалифицированных работников, сказал детский пастор. Тем не менее, спасибо. Банджо? переспросил музыкальный руководитель с лёгкой усмешкой. С какой, кстати? Начальник обслуживающего персонала покачал головой. У меня есть все необходимые мне служащие, и в любом случае вам нужно пройти курс обучения, а поступить на него могут только прихожане со стажем не менее года. Мы поговорим об этом, брат, сказал Майлс Ньюбери. Но мы так никогда и не поговорили. А они сами совсем управлялись и не располагали инструкциями по сообщению с двумя неизвестными лицами, неожиданно выступившими из огромной толпы и выражающими желание сделать что-нибудь. И вот месяц за месяцем мы продолжали появляться там, торопливо проходить все во светильщи, восхвалять Господа, внимать слову Божьему и торопливо выходить на улицу вместе с сотнями других людей. Мы клали наш чек на блюдо для жертвоприношений и материально поддерживали всех тех высококвалифицированных специально подобранных ребят, которые руководили всеми теми программами, проходящими под всеми теми блемами. Конечно, мы могли привыкнуть к тому, что мы никому неизвестны и никому не нужны здесь по воскресеньям. Конечно, однажды мы должны были преодолеть чувство иронии, возникавшее всякий раз, когда мы поворачивались со словами приветствия к соседям, зная скуд мало вероятность когда-нибудь увидеть их снова. В конце концов, такова была роль прихожан в церкви. А роль же штатных служащих церкви заключалась очевидно в создании и поддержании должного образа. Пастор Харрис широко пользовался видео, что представлялось разумным, если учесть, какие масштабы приняла бы его задача в противном случае. Смущала нас неясная мысль, прокрадывавшаяся в сознание всякий раз, когда мы сидели среди нескольких сотен людей в переполненном зале перед телеэкраном. Для тысяч прихожан, осветилище ли в этом ли переполненном помещении, он навсегда останется только образом. Когда мы вступили в ряды прихожан церкви, то вместе с несколькими десятками других новичков собрались в зале, чтобы принять поздравление пастора. Пастор Харрис вошёл поприветствовать нас, и я впервые увидел его вблизи. Я никогда раньше не слышал его голос, не усиленный динамиками. Я никогда не видел естественный цвет его лица или изъяны кожи. Он произнёс несколько вводных слов, а потом мы смотрели видеозапись его выступления, в котором он рассказывал нам о долге и обязанностях прихожан церкви. Единство, единство, единство, сказал он. Бог свёл нас вместе, дабы мы стали камнями в его храме. И вот мы должны утвердиться на месте силы его духа и намертво прикрепиться друг к другу силой любви. В нашей церкви мы поклоняемся Богу, сказал он. И на наших служениях стремимся прикоснуться к престолу Господа, восхваляя его. Извините меня, сказал он. Но если такого стремления нет в вашем сердце, если вы не хотите приблизиться к Богу вместе с нами, Пожалуйста, не вступайте в нашу церковь. Мы должны стать единомыслиниками, сказал он. Должны стать армией, идущей вперёд сплочёнными рядами. Это были справедливые и честные слова, на первый взгляд не вызывавшие возражений. Только через несколько месяцев мы поняли необходимые условия подобного единства полный отказ от собственной воли и собственного мнения в пользу Единый воли многотысячной толпы, которой в свою очередь управлял каждое воскресенье человек из числа руководящих работников церкви. Человек, которого мы не знали. Когда видеозапись кончилась, экран погас, пастор начал по очереди пожимать присутствующим руки, приветствуя новых членов общины. Я до сих пор живо помню залитое слезами лицо одного молодого человека, обнимавшего пастора Дейла Хариса. Теперь он обрёл дом. Он стал членом семьи. Он нашёл пастыря. Много месяцев спустя я вспомнил тот момент и думал: знал ли тот молодой человек, что тогда ему представился единственный случай обнять своего пастора? Предполагал ли он, что его пастор никогда больше не пожмёт ему руки, и не посмотрит в глаза? Этот пастор никогда не подойдёт к нему со словами приветствия и не ответит на его улыбку с платформы. Уже на следующий день лицо, имя, сам факт существования этого молодого человека выветрится из памяти пастора. И он снова скроется за плотно сомкнутыми рядами своих помощников и заместителей, которые говорят на его жаргоне и управляют церковной машиной из-за тёмно-вишнёвых дверей офисов. Уже на следующий день пастор Дейл Харрис снова станет лицом, голосом, двухмерным, отстранённым и недосягаемым образом, а мы все снова станем невидимыми, незнакомыми, безликими лицами в многотысячной толпе, марширующей в ногу. Едва ли молодой человек думал об этом в тот момент. Я тоже не думал об этом, когда обнимал пастора. Но, полагаю, Мэриан всё поняла с самого начала. вправила нам мозги моя сестра Ренне. Она с самого детства управляла мне мозги с мудростью старшей сестры, а потом сделала это без малейших угрозлений совести и колебаний. Она приехала навестить нас весной. К этому времени мы посещали храм жизни уже 10 месяцев, из них 6 месяцев являлись прихожанами церкви. Она в первый раз оказалась в храме жизни, когда мы взяли её с собой на утреннее воскресное служение. Мы подъехали к церкви в обычное время, но почему-то главное святилище заполнилось до отказа прежде, чем нам удалось попасть туда. Служащие, стоящие длинными тесными рядами, подобно столбикам ограждения вдоль транспортной магистрали, направили нас вниз по лестнице в переполненный зал с телевизором. Мы вместе с тремястами других прихожан совершили перед телевизором традиционное воскресное действо. Вославили Господа, поприветствовали друг друга, обратились друг к другу с предписанными пастором фразами, э, задали незнакомым соседям личные вопросы относительно их духовных поисков, выслушали проповедь, а потом вышли из здания две кольце вдоль другого ряда живых столбиков ограждения. Ренефто утро не принимала живого участия в происходящем. Она просто спокойно сидела, слушала, наблюдала и держалась как вежливый гость. В воскресенье вечером она не стала артачиться, однако спросила с неподдельным удивлением: "Вы снова туда пойдёте?" Я знал, что Рене не особо усердно посещает церковь. Полученное в детстве строгое религиозное воспитание, похоже, оказало на неё воздействие противоположное задуманному. Так у нас принято, сказал я. Эта часть нашего соглашения с Богом и местной церковью. Если слуга Господа несёт людям слово Божье, наш долг находиться там. На лице Рэнэ отразился ужас, но она ничего не сказала. Она пошла с нами на вечернее служение, и на сей раз нам удалось попасть в освятилище, правда, только на балкон. Я немного нервничал, поскольку Рэнэ была здесь новым человеком и не знала правил поведения на балконе. Обязательно спрячь сумку под сиденье. Преинструктировал я сестру, наклоняясь близко к её уху, чтобы мои слова не потерялись в громких звуках музыки. Нужно, чтобы проход перед нами оставался свободным. Мы нашли места в первом ряду балкона. Ох-хо-хо-хо, ох. здесь нужно было соблюдать много правил. Э, э, держи Библию на коленях, не клади на перила Рене пошла впереди меня, направляясь к месту у стены. Нет, не садись там, ты загородишь прожекторы. И не трогай медные поручни, они от этого тускнеют. Не сводя с меня глаз, Рене опустилась на скамью, очень медленно, чтобы я успел остановить её, если она что-то делает неправильно. Я кивнул, мол, всё в порядке. К нам торопливо подошёл служащий. Извините, в этот ряд лучше не садиться. За нами уже двигалось человек 30. Служищий громко сказал им: "Эти места нельзя занимать. Извините". Мы пошли обратно и нашли места в следующем ряду. Рене села через проход от нас и достала ручку, собираясь делать записи по ходу служения. Я пытался предупредить её, но слишком поздно. Служищий похлопал Рене по плечу: "Извините, на балконе не разрешается пользоваться авторучками". Она убрала ручку, задумчиво потёрла лоб, а потом подняла глаза на служищего. Хвалебные гимны звучали мощно и вдохновенно, но мне показалось, половина балкона услышала вопрос Рэнэ: "Что ещё здесь не разрешается делать? Вот есть список правил, с которым я могу ознакомиться. Я могу пройти здесь курс для начинающих. Я могу как-нибудь избавить вас от необходимости докучать мне. Мне уже доводилось видеть, как людей выгоняют с балкона". Я двинулся через проход. Другой служащий остановил меня, положив руку мне на грудь. Сэр, сядьте, пожалуйста, вы мешаете проводить служение. Я сел. Моя сестра один на один выяснила отношение со служащим, готовым выпроводить её прочь. А я сел. Мэриан в ужасе смотрела на меня. Что мы делаем, Рене в беде? Рене собирала вещи. Трэвис, я ухожу. Она встала и помахала рукой сидящим на балконе людям. До свидания всем, счастливо помолиться. Мэриэн поднялись с камьи. Стоящий перед нами служащий выставил вперёд руку. Взятти, пожалуйста. Мэриэн сохранила достоинство и самообладание. Отойдите в сторону, спокойно сказала она. Или я выцарапаю вам глаза. Служащий отошёл в сторону. Мэриэн последовала за Рине, а я последовал за Мэриэн, внутренне содрогаясь при мысли о том, как сейчас Скорбит свитой дух. Мы еле поспевали за Рене, которая вихрем неслась по аллеям к парковочной площадке номер 2, где стояла наша машина. Зная свою сестру, я понимал, что она вела себя терпеливо до святости. Но теперь настал её час. Она всё увидела, всё услышала, всё переварила и была готова высказать своё мнение. Почему? Ну почему вы терпите всё это безобразие? Но это большая церковь в большом городе, начал объяснять я. Это оскорбляющее Бога религиозное извращение. Я не стану приводить её высказывания полностью. Вы в своём уме, ребята? Это же не церковь, а христианская фабрика. Они должны следить за порядок. Ренна резко остановилась, обернулась и ткнул, ткнула пальцем в сторону церкви. Они хотя бы знают, кто вы такие? Но Да или нет? Кто-нибудь в этой церкви знает, кто вы такие? Мэри натветила с болью в голосе. По-настоящему нет. Вы говорите, это ваш духовный дом. Кто-нибудь там замечает вас, когда вы приходите в свой дом? Каким-то кому-нибудь есть до вас дело. Я пожал плечами, пытаясь отмахнуться от вопроса. К этому привыкаешь. Нет. Рене схватила меня за руку и двани плача. Не привыкай к этому, Трэвис. Никогда не привыкай, не позволяй им сделать такое с тобой. Мы вернулись в нашу маленькую квартирку, пообедали, пообедали с супом с сэндвичами и проговорили почти до полуночи. Если подвести итог тому вечеру, можно сказать следующее. Нам здорово вправил мозги посторонний человек, у которого ещё оставались глаза, чтобы видеть. В результате мы не выдержали и расплакались, наконец осознав боль, которую пытались подавить в течение 10 месяцев. Мы пришли к выводу, что храм не привлекает людей вроде Ренеи, признали, что в действительности храм никогда особо не привлекал нас. Больше мы туда никогда не ходили. Но даже через год мы ещё продолжали получать ежемесячное расписание служений в купе с письмом пастора Дейла Хариса с изъявлениями любви и благодарности за нашу преданность и поддержку церкви. Мы нашли другую церковь, тоже пользующуюся доброй славой, и с великим изумлением и облегчением мы обнаружили, что с нами всё в порядке. Мы вовсе не сбились с пути истины, мы просто попали не в истинную церковь. Впервые, первое же воскресенье мы познакомились с новым пастором, и к следующему воскресенью он помнил наши имена. Мы могли свободно вступать в разговоры с другими прихожанами, и мгновенно нашли друзей. Мы знали всех служащих церкви и поддерживали с ними добрые и чисто человеческие отношения. И нам даже не требовались таблички с именами. И мы могли служить. Когда пастор обратился к прихожанам с просьбой помочь расставить в зале складные стулья, Мы с Мэрианс с радостью ухватились за эту возможность. И едва не плакали от счастья. В следующий раз мы стояли у дверей, раздавая листовки с информацией и приветствуя входящих. Я достал свою банджо и помогал группе музыкантов, играющей на вечерних собраниях прихожан по средам. Спустя 3 месяца я сам вёл собрание. Так мы росли в Боге, мы учились и набирались мудрости и ко времени нашего отъезда из Южной Калифорнии. У нас было много верных и надёжных друзей. После храма жизни казалось удивительным, насколько просто найти друзей. Я не считаю, что опыт, полученный в храме жизни, оставил незаживающие раны в моей душе, но признаю, что он не прошёл для меня бесследно. Я никогда больше не верил никаким словам только потому, что их произносит известный христианский деятель. Я никогда больше ничего не делал против своей воли только потому, что некий пастор, полагающий себя рупором голоса Божьего, пытается принудить меня угрозами или обвинениями. Я никогда больше не прислушивался к другим людям, которым Господь говорил о том, что я должен делать и думать или каким должен быть. И после храма жизни я никогда больше не поворачивался ни к одному человеку,